Глава 32. Эмма. Целоваться с Гауфом было странно, но определенно приятно. Я бы обязательно словила себя на какой-то мысли, но, к сожалению, они совершенно не шли. На губах были лишь приятные покалывания, а ладошки предательски потели. Ну все, рвач. Между прочим, второй поцелуй. Опыта должна была набраться. Закончилось сие безобразие примерно так же быстро, как и началось. Гауф оторвался от меня. И я уже думала, что станет рассматривать кого-то там, ради кого спектакль. Но ни я, ни он не могли оторваться друг от друга. И что я пялюсь в эти глаза теплые, спрашивается. Какого лешего он не отворачивается? И дышим мы так часто, словно нас физрук гонял, как о шалелых. Первой сдалась я. Шумно втянув в легкий просто до безобразия сухой воздух, осмотрелась. Никого. И вздернула бровь и вопросительно уставилась на своего парня, набралась храбрости и спросила. — Ну и для кого шоу устроил? Надеюсь, хоть действенно? Аделаида шла. — Почему-то недовольно, — буркнул Сережа, косясь на мои губы, будто они были надуты, как у утки. Я лишь замычала что-то такое согласное. При имени нашей общей подружки, так сказать, виновницы торжества, настроение стремительно испортилось. Дожила Орвач. «Пошли к ребятам». Признаться, собиралась оскорбиться в лучших чувствах. И все потому, что настроение у Гауфа стремилось к моему, такому же отвратительному. Парень надел темные очки, еще раз недовольно осмотрев меня. Что не так на этот раз? Нет, совсем обнаглели эти мажоры. То целуют, то не целуют. Закрыла глаза и представила перед собой все те плюшки, которые будут ждать своей распаковки уже вечером. «Да там только воск крутой марки чего стоит. У него температура плавления просто идеальная. Тянется так качественно, волоски захватывает один к одному. Работать с таким — одно удовольствие. А шпатели какие мне Федя подогнал!» «Думаешь о том, у кого бы взять мастер-класс по поцелуям?» Его хрипловатый голос прозвучал словно сзади. вздрогнула и непонимающе уставилась на парня. Он буравил меня взглядом, не слишком торопясь к своим. «В смысле?» Смотрела на него в ответ весьма удивленно. «Это он меня из восковых грез ради чего выдернул? А потом до меня стало медленно доходить. На его лице появилась злорадная усмешка, и, подтверждая мои догадки, он выдал. «В прямом. Сразу видно, что неопытная. Хоть бы подготовилась, что ли, а то придется брать с тебя не только за вредность, но и за наставничество». Я даже слов не нашла, что ответить. Лишь остановилась и стала рот раскрывать, как рыба, выловленная из реки. Внутри должна была закипать злость, но вместо нее зрела обида. Выпалила на последних крохах самообладание. — Да ты еще за сегодняшнюю консультацию не расплатился, а то хорошо устроился. Волосы его выдирать научила, скидку на долг выбила своей красотой и неотразимостью, а он еще и недоволен. Не слишком ли ты хорошо устроился? Кто на что учился? Ну все, я ему сейчас такую девушку покажу. Да я ему сейчас все его волосяночки поводираю. Кусок мажора хитро хитровыделанный. Только открыла рот, чтобы сразить врага на повал. Вне сомнения, весьма действенной тирадой, как прямо из-за угла на нас вылетел Кучерявый. Он резко затормозил, очевидно забыв, куда шел. И в полнейшем шоке на нас уставился. Точнее, на меня. Подавило странное желание срочно найти зеркало во весь рост и всю себя обсмотреть. «Шумахер, ты ли это?» Наконец его лицо растянулось в предвкушающее скорое представление улыбки. Поежилось. Было в этом что-то хищное? Кстати, да. Как Гауф собрался друзьям объяснять свой особый выбор? Типа сердцу не прикажешь? «Хорош ржать, Кутузов. Уж наедине-то не надо из себя строить». Кого там не надо строить Кутузову, я так и не поняла, ибо договорить Гауф не успел. А из угла выскочила еще одна девица с оранжевыми волосами и повисла сзади на кучерявом. Она громко засмеялась и закричала. «Покатай меня, большая кудрявая черепаха! Вперед навстречу приключениям!» Кутузов подмигнул нам, облапал девушку, которая пыталась сделать вид, что сейчас описывается от счастья, развернулся и ушел. Я же зло зашипела. «Ты им рассказал?» У меня, судя по всему, просто час разочарований. Вроде все решили, утрясли, бургерами закрепили из мака, в конце концов. А тут я узнаю, что просто декорация к фильму про то, как Сережа Гауф отношения строил. Меня взяли за руку и решительно потащили вперед. Очень хотелось вырваться и ткнуть ему в нос, как минимум. Почему он не предупредил о таких важных вещах? Парень тихо процедил, чтобы слышать могла только я. А ты думала, я унесу эту тайну с собой в могилу? Не дождешься. Чтобы вытерпеть месяц с тобой, мне нужна поддержка. Так это была твоя идея, Гауф. Я к тебе в девушке не набивалась. Если бы я знала... Что я знала, сказать не успела. Мы вышли из-за того самого угла и оказались возле улыбчивого администратора. Та тут же, без времени на разгон, повела нас в клуб кафе на диванчике. Чем ближе мы подходили к друзьям Гауфа, тем сильнее пробуждалось внутри меня волшебное, смертоубийственное начало, ибо я уже в красках представляла, как буду показывать этим молодым и богатым уровень. А Гауфу какая из меня самая лучшая девушка на свете?